Глава 46. Все наши люди на складе были плотно заняты делами. Кто-то в спешке готовил отряд к эвакуации. Другие собирались в дорогу, чтобы сопровождать меня и Нараяна к роще предначертания, где хранится ключ. Ньен Бао и работавший у Дотранга эти немногие, которые присоединились к отряду, просто нервно суетились, чтобы не стоять на месте. Они были испуганы. У бань Дотранга этой ночью случился удар. Прогноз одноглазово был неутешительным. «Я не утверждаю, что к этому причастна девчонка, но ведь Дотранг первым догадался, что это она слоняется тут в виде духа», — сказала я гоблину. «Он просто стар, дрема. Никто ничего ему не делал. По-моему, его срок уже давно вышел. Дотранг держался только потому, что заботился о Саре, а она теперь в его попечении не нуждается, ее муж скоро получит свободу, и наш благодетель слишком слаб, чтобы бежать. душелов обязательно сюда доберется, недаром же она вызвала Магабу» который вот-вот приступит к поискам. Лично я не удивился, если бы Дотранг просто решил в глубине души «умереть сейчас» — самое лучшее, что он может сделать для всех. Я не хотела, чтобы Дотранг уходил из жизни. И не только потому, что никому не нравится, когда умирают близкие люди. Он был в своей ненавязчивой манере лучшим другом отряда на протяжении многих лет. Как и все остальные, я старалась забыться в работе. «Может, девчонка и в самом деле тут ни при чем, но я не хочу, чтобы она продолжала шляться по ночам. Сделайте что-нибудь. Только, конечно, не калечьте и не убивайте ее». Гоблин вздохнул. С некоторых пор он только так и реагировал, если ему поручали какое-то дело. Наверное, настолько устал, что даже жаловаться и протестовать был не в силах. «Где Одноглазый?» а но... Гоблин огляделся и перешел на шепот. «Только учти, я тебе ничего не говорил». «Кажется, он ломает голову, как бы вывести отсюда все наше оборудование». Я лишь сокрушенно покачала головой и отошла. Тут меня окликнули с сантероксита и балладита. Они смирились с ситуацией, в которой оказались, и включились в работу. Особенно увлекался главный библиотекарь. Еще бы! За многие годы это первый реальный вызов его учености. «Да, раби, за всеми этими волнениями я забыл сказать тебе, что...» Нашел ответ на вопрос о письменном языке Нюэньбао, азартно сообщил он. Такой язык существует! И, похоже, не один. Вот эта старейшая книга написана на древнем диалекте этого языка, другие — на раннем теглеоском, хотя в оригинале третьего тома использованы иностранные буквы. Это доказывает, что фонетическое значение алфавита захватчиков в те времена определенно было выше по сравнению с местным рукописным шрифтом, верно? Сантраксита вытращил глаза. Тараби! Ты никогда не перестанешь изумлять меня. Ну, обнаружили вы что-нибудь интересное? Черный отряд пришел с возвышенной равнины, которая уже тогда была знаменита своими блистающими камнями, и затем кочевал из одного малого княжества в другое. Его солдаты без конца вздорили между собой. Большинству вовсе не хотелось жертвовать собою ради приближения года черепов. Жрецы, присоединившиеся к отряду, были охвачены энтузиазмом, чего нельзя сказать о солдатах. Многие, вероятно, вступили в отряд, видя в этом способ выбраться из так называемой страны неизвестных теней, а вовсе не потому, что желали поспособствовать наступлению конца света. Страна неизвестных теней? А что еще? Весьма любопытные сведения насчет цены гвоздей для подков и нехватки лечебных трав, которые сейчас растут в каждом саду. Что ты хочешь? С тех пор минуло почти 400 лет. Потрясающе, Шри. Продолжай работать столь же плодотворно. Я собиралась сказать библиотекарю, что ему придется покинуть город вместе с нами, но решила не волновать его сию минуту. Наверняка у него опустятся руки, если поставить его перед выбором: бегство в неизвестность вместе с пленителями или смерть. Появился дядюшка Дой. Дотриан хочет с тобой увидеться. Дой привел меня в крошечную комнату, которую старик отгородил для себя в дальнем углу склада. По дороге дядюшка предупредил меня, что до транк не может говорить. Он уже встречался с Сарей и Тоба. Думаю, он и тебя любит. Мы с ним намерены пожениться в следующей жизни, если гуниты не врут насчет переселения душ. Я готов отправиться в путь. Что? Пойти с тобой в рощу предначертания. Вот что. Если у тебя есть какие-то безумные идеи насчет похищения ключа, лучше выбросить их из головы. Я согласился помочь тебе. И буду помогать. Я хочу вас сопровождать, чтобы не дать возможности на Нараяну нарушить слово. Это обманник, уважаемая Дрёма. Ещё я согласился отдать тебе книгу мёртвых. Она лежит в тайнике, как раз по пути. Прекрасно. Присутствие бледного жезла будет успокаивать меня и нервировать моих врагов. «Вот уж точно», — хихикнул Дой. «Сюда мы уже не вернёмся». «Знаю». Я возьму с собой все, что хочу сохранить. Не нужно притворяться с Дотрангом, он знает свою участь. Окажи ему честь, попрощайся достойно». Я сделала больше. Впервые в своей взрослой жизни расплакалась. На минуту положила голову старику на грудь, прошептала слова благодарности за дружбу и снова пообещала встретиться с ним в следующей жизни. Конечно, это мелкая ересь, но, надеюсь, Бог не следит за каждым моим шагом. Бань поднял слабую руку и погладил меня по волосам, после чего я резко встала и ушла туда, где могла побыть наедине с моей печалью о человеке, который никогда не был мне слишком близок и тем не менее так сильно повлиял на мою судьбу. Когда слезы перестали течь, я поняла, что уже никогда не стану прежней и что это единственное наследие, которое дотранк хочет оставить после себя».